Глава вторая. Игра в прятки. Один. Находясь в здравом уме и твердом рассудке, настоящим передаю дочь Алисию Нойн в полную собственность хозяину болот по доомеком в обмен на мое освобождение от всех долгов перед ним. Подпись – Марк Нойн по прозвищу Прово. Поручителем назначается гильдия наемников города Лена игил а также мастер Ю, мой старый учитель». Бретта опустила пергамент и оглядела присутствующих сердитым взглядом. Рен на него не ответил. Он сидел, вытянув замотанную ногу на скамью и всем своим видом показывал «Я объездил весь мир, меня никакое людоедство не удивляет». Остальные реагировали с подходящим ситуацией возмущением. Рыжий гигант, обладатель впечатляющих шрамов, свежих синяков и криво зашитых порезов, дергал себя за бороду и бронился. Штиллеру он напоминал плохо замаскированного тролля, или хорошо замаскированную повозку, поставленную на попа. Никакого оружия, во всяком случае, заметного, этот колоритный тип не носил. Для успешной атаки ему хватало грозного взгляда. Или его чудовищный. Например, топор просто не помещался в гостиной. Тощий высокий субъект в длинном плаще качал головой с такой брезгливостью, словно на его глазах съели живого, умоляющего о пощаде шушуна. Телосложением и повадками напоминал он ярмарочного акробата, но вместо пестрого трико и рогатого колпака носил дорогую ткань из города Ночь. черную и светло-лиловую одновременно. В остальное время с вытянутого лица его не сходило выражение веселого превосходства, отчего физиономия казалась еще длиннее. Штеллер мог представить модника с двумя кривыми пустоземскими саблями, а еще вероятнее с одним аккуратным отравленным кинжалом. Или наемник просто содержал финансовые книги в порядке. Его приятели, два лучника, тоже хлопали себя поляшком, смачно плевались, отряхивали рукава от мелких бесов и сочувственно смотрели на черноволосую, кокетливо одетую горожанку. Широкое лицо ее с мелким остреньким носом, крошечным ртом и большими глазами на выкоте напомнило ключнику обиженного совенка с подрезанными крыльями. Таких предлагали порой в городе ночь, как опытных наблюдателей за темнейшими ритуалами. «Ты и понятия не имеешь, насколько мне нехорошо», – убеждал весь облик дочери беспринципного должника. Бретта вернула ей пергамент, держа на расстоянии двумя пальцами, как ядовитого еремайского сновица. «Так делают, чтобы избавиться от смертельно опасной твари, не разбудив ее». «Я так понимаю, это незаконно, непристойно и невообразимо», — уточнил Рен. «Почему же просто не бросить расписку в воду и забыть о недоразумении?» Все обернулись к нему. Но прежде чем кто-то успел ответить, заговорила сама Алисия. «Это папино письмо. Последний раз мы виделись, когда мне было шесть месяцев», — говорит мать. «Понятно, что я его совсем не помню». Но и выбросить документ не могу. Может, отец в беде? Ему нужна помощь?» Черно-лиловый взял в руки пергамент и снова внимательно просмотрел его, хотя письмо только что раз пять читали вслух. Зачем-то понюхал и колупнул янтарный штемпель на уголке. «Думаю, что помощь скорее понадобится вам, госпожа Ноин». Долговое письмо заверено истинной печатью Буро, демона-нотариуса из Элмша. Обязательство по договору такого типа трудно оспорить. Король имеет право отменить его, оплатив долги прово, А иначе вам придется все-таки навестить хозяина болот и выяснить, как он себе представляет ваши отношения». Продавать людей в рабство запрещено, а вот передача ребенка в пожизненную службу кредитору вполне легальная практика. «Не улавливаю разницы!» Бретта прижала кулаки к нахмуренному лбу. «Неужели?» – удивился ее приятель. «Разница в том, что дети признают такого рода обязательства. Элемент насилия отсутствует. Между прочим, я и не знал, что у тварей из-за омекских трясин есть предводитель. В мои времена каждый клык был сам за себя. «Пожалел Минц, что сам их не возглавил», — предположил пожилой боец с легким посохом, натяжением тетивы, превращающимся в лук. Непримечательный, сидеющий, с конопатой физиономией еремайца, наемник выглядел как бродяга, за жилье и провиант, выполняющий простые поручения, вроде закупок амуниции. Если Рен вообще что-нибудь понимал в людях, этот убийцей не был. Да что там, остальные тоже на профессиональных бандитов не походили, даже рыжий великан. Того проще было представить участникам душевного трактирного мордобоя. И Штиллер... все меньше понимал, чем занимаются здешние специалисты. В умеке до сих пор предлагают награду за поимку Минца Буролесского, с насмешкой заметил лучник. «Немного, правда, десять рыб». Разыскиваемый самодовольно усмехнулся в ответ. «Я теперь к колодцам и злую чаще только по делу. Задержишься там надолго». Шерстью обрастешь, потянет в берлогу. Последний раз звали по поводу крыс, а потом из-за пропавших подростков. Слышали про них? Все закивали, кроме Штиллера. Моя работа. В смысле, крысы ушли сами, как в воду канули. С ними я быстро договорился. А из малышей собрал команду охотников, и мы немножко погуляли по окрестностям. Ребятишки тосковали по приключениям В их скучном гоблинском городишке Монстров в Буралесье достаточно Хочешь — режь, хочешь — братайся И совместно проезжих гоняй Но в сторону болот мы не ходили Нечего там делать Топка и сыра, никакого героизма Глупость одна О, мечи, кстати, рассказывают Дикое количество сказок про болото И все врут Наемник говорил пафосно, будто цитировал сам себя. Рену он бесил да икоты. «Ох, времена! Простой о-меч трясины и боится больше, чем живого минца!» Елейным тоном посочувствовала Бретта. «Награду за мою преступную задницу уменьшили в десятеро, когда стали замечать, что их пропавшие оболтусы живут себе по соседству, просто показываются редко». — возразил охотник, недовольно размахивая руками и чуть не заехав стоящей рядом молчаливой Алисии по носу. «Этого воспитывали безухие ящерицы сухозема», — раздраженно подумал Штиллер. «Иначе откуда бы привычка показывать каждое слово на пальцах?» А ведь именно буролесец Минц недавно заштопал и перевязал бедро Штиллера, когда того угораздило повредить артерию, в бестолковой схватке с деревом-гоблином. Услуги целителя в столице оказались запредельно дорогими. Бретта моментально выяснила, что Штиллеру их не оплатить. Сразу обшарила карманы ключника, как только тот, истекая кровью, свалился к ее ногам. Поэтому наемница убедила приятелей в гильдии, что им позарез нужен собственный ключник. Похоже, Бретти здесь неохотно отказывали. «Эх, лещ, кривобок. когда Бретта с Реном на спине ввалилась в дом, глава гильдии, мастер Ю, как раз собирался на Королевский Совет. Первым, что увидел Штиллер, мающийся головокружением и тошнотой, была стройная блондиночка в ольфской тунике, семенящая с медвервольфовым тулупом в нежных ручках. А седой коренастый мужик с кустистыми на манер морковной ботвы бровями Отмахивался от нее и пытался самостоятельно завязать желтый шарф. Вскоре на шее деда красовалась растрепанная удавка цвета гильдии, а на лысине волшебным образом материализовалась широкополая шляпа, идеальная защита от дождя. Тулуп так и остался у расстроенной эльфки. Могущественный старик на ходу принял решение «Да». «Гильдия может себе позволить ключника. А занесите-ка этого в список, да и вылечите уже, наконец. Но жилье получит, как заработает. И толковое прозвище тоже потом. Нет, не Рен Хромоножка. Парень, между прочим, важную информацию добыл о лорде Родигере». «Какую еще информацию?» – удивилась Бретта. «Эмиль зовут его. Я позабыл уже». пояснил глава гильдии. Так что ключника после ухода мастера Ю принимали доброжелательно. Называли свои имена. Штиллер не запомнил ни одного. Расспрашивали о ремесле. Нет, не грабитель. Да, практически любые замки. И все-таки не вор. Почему, ну и дурак? Поели целебными настоями и яблочным сидром. Но сначала, конечно, вылечили рану. Сказочно вылечили, надо сказать. Ключник должен был, по идее, преисполниться благодарностью и умиротворением. Вместо того, он куксился в углу, нянчил перевязанную ногу и пытался проанализировать собственную неприязнь к местным боевым магам. Письмо о продаже Алисии Ноин, объявляющее наемников гарантами сделки, добавляло мрачных красок к общей картине. Чем эта странная банда привлекала замечательную поражающую воображение Бретту, было пока не ясно. Тем временем ее приятели, размахивая руками и наскакивая друг на друга, спорили, как следует поступить дочери-должника. Только что бородачу явилась блестящая идея посвятить девушку храму морской змеи. Жрицы ритуально освобождались от всех мирских обязательств, в том числе и родственных. «Услуг морской змеи... эм... оммонитет от всего, даже от ночных кошмаров», — убеждал великан. «А болотное чудо пусть едят селедки. Тем более, что родитель ваш давно выписался из гильдии. Народ уже и не помнит, что он был за тип, с каким оружием ходил, за какие дела брался». Лет десять назад Марка видели в охране у погонщика псов в городе Ночь. Но последний раз, когда я туда заезжал, на годовой поворот, Прово в тех краях тоже успели позабыть. Я к тому, что в храм надежно. Там братство вроде нашего. Все помнят, за всеми присматривают. Никто не тронет. — Что вы? Слуги морской змеи по-настоящему забывают своих родных. А у меня мама. — прошептала Алисия Ноэн. В голосе ее послышались слезы. — Вы же знаете нашу лавку амулетов на узкой улице, напротив книги судьбы господина Понедельника. «Мама всегда у окошка сидит, пьет чай и старые неработающие амулеты разбирает. Иногда какой-нибудь пробудить удается, если колдуем вместе». Все смутились. Рен решил, что для большинства присутствующих тема родителей была не слишком приятной для обсуждения. Потомственный наемник казался ему настолько же невероятным, как гордый предками вор-карманник в четвертом поколении». — Это еще не все, — дрожащим голосом произнесла собственность владыки болот. — За мной уже который день кое-что ходит. — В форме кота? — уточнила блондинка, оставшаяся без дела, когда мастер Ю удалился в совет. Нежное создание выглядело на фоне брутальных приятелей совершенно нелепо. Тоненькие прозрачные ручки-ножки, копна невесомых волос цвета куриного пуха, Туника, при внимательном рассмотрении, больше напоминающее полотенце. Рен напрягся и перестал рассматривать внимательно. Так или иначе, смертоносность этой особы, вероятно, заключалась в паре тройки преданных, постоянно ее сопровождающих защитников. Поистине разношерстное братство. «Почему кота?» – удивился бородач. Штиллер тоже не понял». По столице чего только не бродило, от заблудившихся пьяных рыб до их механических носорогов. — Если бы... — Алисия махнула рукой. — Вон оно! Ходит! Все, кроме Штиллера, прилипли к окну и замерли, рассматривая нечто из ряда вон выходящее, достойное майских театральных игрищ. Не хватало только гномок с лотками, разносящих жареную мандрагору. Рен не выдержал, поднялся, опасливо перенес вес на раненую ногу. Невероятно. Даже хромать не обязательно. Ключник, испытывая все большее раздражение вместо благодарности, сорвал повязку, подкатал новые штаны, оскорбительно длинные, подарок рыжего. Потом демонстративно, без спешки подошел к остальным и увидел, ходила. Прямо напротив ворот, слоняясь из стороны в сторону, находясь в непрерывном движении, ожидало существо. Оно было похоже на... Выглядело как... В первый момент разум отказался дать четкое определение тому, что предстало взгляду. Штиллер хотел отвернуться, но не мог. Хоть и был уверен, чем дольше он наблюдает, тем хуже становится то, что он видит. Как будто страх необъяснимым образом участвовал в сотворении этой креатуры. Нужно было заставить себя опустить взгляд. Ключник заметил, что остальные, с посеревшими лицами, пытаются сделать то же самое. Но как только Рен моргнул, отвратительный образ замаячил под веками. Тварь была вроде жирной капли одушевленной грязи, поднимающийся от мостовой, колеблющийся в неуловимом ритме. Человека напоминало тоже, как будто его силуэт размыл туман. Но никакого тумана не было. Утро сияло прекрасным осенним солнышком, согревало крыши и желтеющие яблони, но не существо за окном. Оно не отбрасывало тени и казалось плоской паутиной в прозрачном воздухе. Рен видел, как голова создания внезапно оторвалась от тела. Перемычка отсутствовала, но струящаяся Марево все еще связывала две части твари. В том месте, где полагается иметь рот, в парящей капле надулся пузырь и открылось рваное отверстие. Штиллер ожидал, что сквозь дыру станет видно спускающуюся вниз кривую улицу. Но внутри была абсолютная темнота, как в глубине запретных вод. Кажется, креатура что-то сказала, и двинулась поперек мостовой под фонарь. Потом назад, как гвардеец на карауле, устремив внимательную морду в сторону окна, из которого за ней наблюдали. Черный лоснящийся котяра, со значительным видом выступивший из-за угла, почти носом к носу столкнулся с тварью и сразу вздыбил шерсть, зашипел, по плющу на каменной кладке ушел в небо, Пропал между шпилями крыш. Тут-то у Штиллера достало сил отвернуться, отступить на шаг. Ему положили руку на плечо, настойчиво уводя от окна. Это был Минц. Неприязнь к нему отступила. Ее вытеснило потрясение от невиданного до сих пор, чистого воплощения чьей-то злой, неотступной воли. Рядом оказалась Бретта. хмурая, как рыбак, возвращающийся в пустой лодке. Штеллер взял ее за руку повыше кисти, и девушка уткнулась свирепо и жалобно ему в плечо. Рядом, прижав ладони к лицу, замерла Алисия Ноин. — И давно оно ходит, — уточнил Минц. — Вы очень стойкий человек или могущественная ведьма, если вытерпели присутствие существа более суток. — Не оно... «Она!» — шепотом ответила Алисия. «Передала мне расписку отца сегодня на рассвете. Говорит, звать ее Поганая мелочь. Создатель приказал привести меня в Омекское болото. Но можно не торопиться, сперва уладить дела, чем я сейчас и занимаюсь». Мастерица амулетов вынула из вышитой сумочки соблазнительно позвякивающий мешок. «Две сотни плотвы. Все, что осталось. Мне пришлось нанять гномку для работы в лавке. Веська ведь Тэмон понимает в нашем деле, но берет недешево, так что хотелось бы поскорее вернуться. Может, отец решился на крайнюю меру в большой беде. Или он подлец. Мы посмотрим». «Обязательно», — согласился Минц. «Самому интересно. Прово был моим наставником и первым учителем фехтования». Мы за ним малышей таскались, как козлята за мамкой. Прямо отряд сопливых таких гвардейцев. Настоящие солдаты нас гоняли, конечно. Кое-кому от них серьезно по ушам доставалось. Особенно, если наши в порту хулиганили или на базаре. Прово подначивал. Лучшие гребцы сразу бросают грести, как только получат в руки весло. Уж мы гребли и гребли при любом урагане. Истинная правда. Каких только сказок про Марка не ходило. Только про то, как он глаз потерял, имелось по меньшей мере четыре совершенно разные истории. Словом, я обязательно воомек. «Проигрался, что ли?» — уточнил лучник, косясь понимающим глазом. «А хоть бы и так!» — Минц развел руками. «Зачем честному охотнику деньги? Натурально играть!» «Времени у меня, кстати, тоже немного. Неделя-две. Потом в Еремае звали. На змеины. Так что предлагаю отправиться прямо сегодня же вечерним троллем. Бретта?» Бретта вынула нос из уха Штиллера и кивнула. «Согласна. Чем скорее начнем? Рен?» «Кто?» «Ах, Рен!» — ненатурально изумился Минц, и ключник снова возненавидел его. «Да, вот этот самый Штиллер», — ощетинилась наемница, тыкая ключника пальцем в бок. «Он уже пару минут в списках, значит, имеет право». «Пожалуйста, пожалуйста, я против, что ли?» Охотник замахал руками, будто его с моста столкнули. «Дело такое, что неясно, кому и за какое место браться. Жаль, что Прова попался. Вот был мастер неожиданных решений». Минц скосил глаза на пресловутый договор. «Похоже, сей талант еще при нем». «Прово» от слова «проводник», — предположил в полголоса Штиллер. «Нет, провокатор». Бретта все еще находилась в области ключникова уха и немедленно воспользовалась этим. Минц с кислой улыбкой наблюдал, убежденный, что его уши лучше. «Кать!» Пряников нам в дорогу найдется?» Штиллер был уверен, что ответит девчонка в тунике, все еще разглядывающая креатуру под окном. Однако кивнул второй лучник, средних лет, плотный, одетый как горожанин с достатком, он за все время не проронил ни слова. И со значительной миной у меня своих забот хватает, ковырялся в потрепанной рукописной книге без переплета, приводя в еще более нечитаемый вид. Похоже, за пряники тут отвечал именно он. Заметив, что ключник смотрит, Кать поднял правую ладонь без мизинца, поприветствовал. — Катер — мое имя, — представился он. — Я с вами не пойду. На мне и так дело немыслимое. Картина Марион, помните? — Начали забывать уже. — Сколько ты с ней возишься? Год? Два? — немного оживилась Бретта. — Сам виноват. «Жадина! В одиночку тебе ее не найти! Возьми хотя бы хигга!» И показала на хозяина штанов, который сразу закивал с насмешливой ухмылкой, поделившей рыжую бороду поперек, как ручей траву. Видимо, он уже не раз предлагал свою помощь. Катер помотал макушкой, выстриженный аккуратно по горски кружком, и снова погрузился в чтение. «Пряников от вас не убережешь, проглоты!» Так хоть награду себе оставлю. Я тоже остаюсь. Нежным голоском высказалась эльфовидная блондинка. Справитесь и без меня. На болоте только осторожненько. Постараемся ножки не промочить. Пескляво с ненатуральным воодушевлением пообещала Бретта и, не удержавшись, хихикнула басом. Так в полдень у Константа, объявил Минц, неожиданно ставший компаньоном Штиллера. и вышел, уронив плащом стул. Хотелось бы надеяться, что мантию он сменит на дорожную попроще, а то в глазах рябило. Ключник проводил его усталым взглядом и простился с мечтой о неторопливом, обстоятельном исследовании пустых домов Лена Игил. Он обнадежил себя, что до зимы еще два месяца, вспомнил, что осенью на болоте, особенно гнусно, решил сменять на базаре, Запасной камень-искатель на толковые сапоги. И заметил, что молчание затянулось. «Минц в порядке. Зря ты в Василиском смотришь», — шепнула Бретта, и Штиллеру стало неловко. «Я у него в и охоте училась. Правда, недолго. Нам повезло его встретить. Разыскать ведь специально невозможно. передачи и буралесцы почти не пользуются. Как нога?» Рен открыл рот, чтобы пожаловаться. «Получше?» Не дожидаясь ответа, обрадовалась наемница и пришлось согласиться. «Конечно. Как же еще?» «Если у тебя в городе нет срочных дел, тогда идем прямо к понедельнику, поискать что-нибудь поновее об Омеке и болотах». «А четвертый?» – удивилась молодая хозяйка амулетной лавки. «Разве вы не беретесь за дела всегда в вчетвером?» только если сумма гонорара нечетная. Штиллер подумал, что ослышался. «Обычно по пути приходится примерно четверть потратить на проводников, информаторов и сахарных петушков для троллей. Что ты куда хчешь, хигище? Ты попробуй подари петушка на палочке железнодорожному троллю, и увидишь, что будет». С трудом сохраняя серьезность, посоветовала Бретта и добавила. «На самом деле...» Дурной знак, если награда делится поровну. товарищи, потеряешь. Знаете, давайте-ка через черный ход. Неохота встречаться с этой штуковиной, с мелочью поганой», предложила Бретта, и все закивали. Рэн, ты куда?» «Я в рыбу. Инструмент прихватить, переодеться, да и Ребекку успокоить. Она уверена, что из меня получился тихий скромный труп». не нуждающийся в жилье и личных вещах. — Фу, Штиллер, шушун тебе на язык. Давай я тебя и госпожу Нойн дворами выведу. — Выйдите, а мне бы на болотницу глянуть, — помедлив, признался ключник. — Я ей не нужен, так что опасности нет. Все равно ведь увяжется. — Увяжется, — подтвердила Бретта. — Вы, ключники, удивительный народ. Или ты сам по себе такой отважный? «Я вот думаю, мы ведь раньше где-то встречались. Будет время, посидим, подумаем?» «Подумаем», — согласился Рен и поморщился, припомнив, что то же самое ему пообещал некромант. «А может, лучше на время исчезнуть из столицы». «Иди к Константу, как сможешь. Или уже сразу на поезд. Отправление на закате».